вылетающий в пятницу в 22.05. Фамилия на билете аналогична фамилии на водительских правах. Босх перевернул конверт и осмотрел клапан. На нем не оказалось ни приклеенного, ни пришпиленного чека, который бы свидетельствовал, что счет уже оплачен. Любопытно. Босх оставил билет на чемоданчике и заглянул через окна в машину. Багажа не было? «Никакого», — ответила Райдер. Босс опять поднял крышку багажника, посмотрел на тело, зацепил пальцем левый рукав и потянул вверх. На запястье обнаружился золотой роликс. Вокруг циферблата часов поблескивали крохотные бриллианты. «Черт! В чем дело, Эдгар? Пожалуй, я вызову ребят из отдела по борьбе с организованной преступностью. Зачем?» «Итальяшка!» Ничего не украдено, две пули в затылке. Это их дело. Подожди. Упертое тебе скажет то же самое. Босс окинул взглядом искаженное, запачканное кровью лицо убитого. Закрыл крышку багажника и отошел к краю поляны. С этого места открывался отличный вид на город. К востоку, завольно раскинувшимся Голливудом, к небу в легкой дымке поднимались шпили делового центра. На стадионе зажгли огни перед вечерней игрой. За месяц до финальных соревнований команда доджеров сыграла в ничью с Колорадо, а сегодня должен был подавать Ному. Во внутреннем кармане Босха лежал билет, но он прекрасно понимал, что надежды посмотреть игру не более чем пустые мечтания. Вечером он и близко не подойдет к стадиону. Он сознавал, что Эдгар прав, Преступление носило все признаки гангстерской разборки. Значит, следовало оповестить отдел по борьбе с организованной преступностью. Если уж не вовсе передать им расследование, то хотя бы попросить совета. Но босс тянул. Он давно не получал дела, и ему не хотелось с ним расставаться. Он посмотрел на голливудскую чашу. Похоже, концерт собрал аншлаг. Публика занимала расположенный на противоположном склоне амфитеатр в виде эллипса, и самые дальние от оркестра ряды находились почти на уровне поляны, где стоял Роллс-Ройс. Интересно, сколько человек следят в данный момент за ним, а не за тем, что происходит на сцене? Босх никак не мог решить возникшую перед ним дилемму. Чтобы продолжать расследование, необходимо извлечь из багажника тело. А если это сделать прямо на глазах у публики, на его отдел и муниципалитет посыплется столько жалоб, что не приведи Господи. Эдгар как будто прочитал его мысли. «Слушай, Гарри, им на нас наплевать. Два года назад, во время джазового фестиваля, какая-то парочка на этом самом месте на глазах у людей полчаса занималась всяческими непотребствами и заслужила бурные аплодисменты. Зрители даже встали. Парень как был нагишом, так и раскланивался. Босх обернулся. Он хотел проверить, шутит его напарник или говорит серьезно. «Сам читал в «Таймс», — продолжил Эдгар. В колонке «Только в Лос-Анджелесе». «Сегодня классический концерт», — возразил Босх. «Публика совершенно иная. И я бы не желал, чтобы это дело оказалось в колонке «Только в Лос-Анджелесе». Ясно?» «А ты какого мнения, Кис?» – обратился босс Крайдер. «Не знаю, тебе судить. Третий у нас ты», – произнесла она. Кис была миниатюрной женщиной и вместе с пистолетом весила не более ста фунтов. Она бы никогда не попала в отдел по раскрытию грабежей с убийствами, но начальство, стараясь привлечь женщин, закрывало глаза на физические данные. У нее была кожа светло-шоколадного оттенка, волосы выпрямлены и коротко подстрижены. Кизмин пришла в джинсах и красной рубашке под черным блейзером, который почти не скрывал 9-миллиметровый глок в кобуре на ее левом бедре. Билет работала с райдер в управлении Пасифик. Райдер в основном поручали дела, связанные с кражами и мошенничеством, иногда привлекали к расследованиям убийств, особенно если в них содержалась финансовая подоплека.